Глава тридцать пятая. Надежда. Мне было хорошо. Очень. Я медленно выплывала из дремы, еще не осознавая, где нахожусь и что произошло. В комнате было темно. Сладко потянулась, ощущая непривычную структуру одеяла. Где это я? Ах, да, точно. Воспоминание укололо острым шипом, заставляя подскочить на кровати. Я снова оказалась в той же ситуации. Переспала с львом, и он опять ушел. Ведь ушел же. Бросил меня. Я ощупала пространство вокруг. Ни одного мужчины там, куда могла дотянуться, не обнаружила. Значит, все опять повторилось. Снова. Какая же я дура. Ну зачем вновь и вновь наступать на те же грабли? Расстроенная и рассерженная. Я выбралась из-под покрывала и двинулась к выходу из спальни. Надеясь Лев не заставит меня оплачивать номер. Это уже будет не просто удар по моему самолюбию, но опустит чувство самоуважения ниже плинтуса. Открыла дверь и замерла на пару секунд. Внутри стало вдруг тепло-тепло. Он был здесь, сидел на диване, одетый в белый банный халат. Услышав, что дверь открылась, Лев поднял голову. Мне понравился его взгляд, которым он оглядел меня снизу вверх. Казалось, сейчас для него не имело значения ни заспанное лицо, ни растрепанные волосы. Я определенно ему нравилась, такой, какая есть, и это согревало изнутри. «Привет!» – улыбнулась ему. Почему-то сейчас хотелось улыбаться. «Привет!» Ему улыбка не далась, но глаза были теплыми. «Предлагаю начать с душа, а потом поужинаем». Я согласно кивнула и развернулась в указанном направлении. В ванной сняла белье и, немного подумав, постирала его под краном. Развесила сушиться на змеевике. Почему-то мне казалось, что льву это понравится. Между нами все начиналось так необычно. Я была почти уверена, что это только начало». Лев был самым странным и непонятным из всех моих знакомых мужчин. И это меня притягивало. Хотелось узнать его лучше, понять. Ладно, что уж скрывать. Лев мне очень нравился, и секс с ним был просто потрясающим. Хотя и тоже странным. Он не целовался, не снимал одежду, а эти его перчатки. Я решила искупаться целиком. Тщательно прополоскала волосы, смыла макияж и почувствовала себя свежей и обновленной. Окинув взглядом в ванную, заметила еще один белый халат, такой же, как у льва. Надела его на обнаженное тело. Каким бы странным этот мужчина не был, все-таки он заботливый и сейчас будет кормить меня ужином. Я улыбнулась и вышла из ванной к нему.